Не зная почему, Гэн так гляделся по сторонам. Жилище Рахили во многом походило на саму Рахиль. Простая скромная мебель, деревянные полы, там и тут вязаные коврики. Из кухни доносятся чарующие запахи свежей выпечки. Никаких украшений, ничего фривольного, вычурного или дорогостоящего. И все же это жилище – настоящий домашний очаг. Под крышей этого милого дома было тепло, безопасно, уютно. по крайней мере до тех пор, пока в дверь не постучалась беда. Заслышав шаги по широким напольным доскам, Гэнт поднял голову и увидел Малахию Эша. Гэнт начал было подниматься, но кинжальная острота боль отбросила его на стул. «Как Фанни, она пришла в себя?» «Нет», – покачал головой Малахия. «Она мне что-то совсем не нравится. Судя по всему, она крепко расшиблась. Что бы я сейчас сделала, так это привез бы Дока, обязательно бы привез». Гэнд кивнул. Он сам думал о том же. Нынче же оставалось только надеяться, что снег не задержит возвращение Дока. Его ждали здесь на следующий день. «Мне надо домой», — сказал Малахия. «Фиби вот-вот начнет волноваться, куда я пропал. Да и надо рассказать ей о Фане. А ты, приятель, давай, сушись. Хочешь, отвезу назад?» Гэнд на миг задумался и покачал головой. «Нет, останусь пока здесь. Хорошо, захочешь уехать, передашь через Гидеона. Доставим тебя, когда надо». После ухода Малахии Гэнт сидел, размышляя над словами, крепко расшиблась. И в самом деле удар по голове был, наверное, достаточно сильным, коль скоро Фанни до сих пор без сознания. Что-то тревожное шевельнулось в глубине его души, будто он увидел вещи не такими, какими они есть, а такими, какими он хотел, чтобы они были. И теперь Гэнт твердо знал, что это чувство станет преследовать его и снидать до тех пор, пока они узнают истины, какой бы она ни была. В любом случае Фанни все объяснит, как только придет себя. «Моляю тебя, Боже, пусть это случится скорее!» – стучала в его мозгу. Глава 25. С ближними. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Матфея, 18-20. При желании Сусанна Канаги могла припомнить и другие случаи последних лет, когда я непременно хотелось видеть Давида Себастьяна. но такой отчаянной, как сегодня, надобности в его присутствии она не испытывала никогда. Сусанна сидела у постели младшей дочери, держа ее за маленькую нежную ручку, и видела, как словно во сне Фанни недвижимо блуждает в каком-то никому неведомом пространстве. Сусанна ломала от страха и бессилия руки, ее сердце разрывалось на части. Она уже сделала все, что пришло ей в голову, все, что она умела делать. обложила бутылками с горячей водой тельце Фани, велела гедонону принести побольше дров и развести огонь в гостиное на кухне. Бежно омыла тело дочки теплой водой и подложила под ее ступни хорошо нагретый и обернутый полотенцем булыжник. Несмотря ни на что Фани оставалась неподвижной, безмолвной, губы ее посинели, а кожа стала бледной, почти прозрачной. Напротив Ссанны с противоположной стороны постели сидела рахиль. держась сестру за другую руку. Приблизив свое лицо к лицу Фани, она во всех глаза смотрела на нее, словно желая запомнить каждую ее черточку, услышать каждый ее вздох. «Как жаль, что здесь нет доктора Себастьяна», пробормотала Рахиль, повторя мысли о маме. «Он бы точно знал, как поступить». Сусанна кивнула, но промолчала, чтобы не сказать лишнего. «С одной стороны, ей не хватало недюжинной силы характера Давида», его спокойных глаз, серьезности, доброты и ангельской кротости, с которыми он приступал к лечению больных, а с другой, ей не хотелось, чтобы ее желание стало настолько осязаемым, чтобы ближние догадались бы об охватившем ее смятении. В изножьей постели, не сводя с младшей сестрой глаз, стоял Едеон. «Ах, если бы только Давид был с нами!» – шептала про себя Сусанна. Сусанна на мгновение зажмурилась, вдруг пораженная сознанием того, как уже давно слепо уповает на этого человека. Уж не прогневала ли она Господа Бога, безоговорочно доверяя Доку? Ведь она обязана всем своим сердцем, всем разумением своим, стремиться к успокоению в Боге. Вся благодетельная, целительная сила принадлежит ему, а не человеку, каким бы превосходным врачом тот ни был. Сознание того, что она смелилась признать за Давидом силу, которая принадлежит только одному Господу Богу, пронзило все ее существо. и сам Давид, несомненно, первым напомнил бы ей о подобном предательстве. «Господи, прости меня!» – смолилась Сусанна. Затем она шепотом вознесла Богу ту древнюю молитву, которая стала ее одним изупованием, будучи настоящим ключом к вере всех амишей. В раннем детстве эта молитва первая запала ей на память. Она же была первой среди тех, которым она научила своих детей. И вот ее дети, теперь уже взрослые, услышав ее шепот, начали молиться вместе с ней. «Отче наш, сущий на небесах!» Казалось, прошла целая вечность. Прежде чем Рахиль появилась в гостиной, подошла к Гэнту. День тянулся и тянулся, меланхолически окутывая сумерками комнаты дома. Гэнт внимательно посмотрел на нее, пытаясь отгадать, нет ли каких новостей. «Фанни все еще спит», – промолвила Рахиль. но она уже теплая, то есть не такая холодная, как раньше. Вот, принесла вам сухую одежду». Рахиль передала Генту сверток. «Это вещи Гедуона. Они вам, конечно, маловаты, но пока я высушу ваши, сойдут и эти. Давайте развешу их возле печи на кухне». По лицу Рахили развелся слабый румянец. «Эти брюки будут вам слишком коротки, но, по крайней мере, они сухие». Она промолчала. «Мама попросила меня поблагодарить вас за то, что вы для нас делали». И еще она сказала, что вы можете присоединиться к нам и посидеть рядом с Фанни. Только сначала переоденьтесь в сухое. Я не сделала ничего особенного. Если бы я только мог сделать все то, что надлежало сделать, не окажись тогда на месте Гедеона и Малахия. Нет, вы не правы. И Еремия. Услышав из устрахили свое имя, Гент испытал настоящее потрясение. А он-то считал, что терпеть не может своего имени». Он никогда не думал, что будет счастлив его услышать и откликаться на него. «Если бы вы не увидели Фанни, — тихо продолжала Рахиль, — если бы вы не вышли на дорогу и не постарались бы ей помочь, я и думать боюсь о том, что бы тогда случилось. Именно вам и вашему мужеству мы обязаны спасением Фанни, когда Господу было угодно ее пощадить». Посрамленный ее благодарностью, Гэн замотал головой. Сижу и думаю, как жаль, что док уехал в Мэриленд. «По-моему, все мы горюем об этом, мы просто молимся, чтобы он завтра уже вернулся, хотя снег все падает и падает». Рахиль осеклась, словно не желая доводить свою мысль до конца. «А ваша мама, как она?» «Мама перепугалась, просто перепугалась, но она сильная». Гэнд кивнул, пытливо вглядываясь в лицо Рахили, словно что-то в нем ища. «А вы, Рахиль, — сказал шепотом, — как вы сами?» Рахиль отвела взгляд. «Мне тяжело». Когда женщина снова повернула к нему лицо, в порыве чувств Гэнд взял ее за руку. «Ну, конечно, ведь она ваша сестра!» Рахиль даже не шелохнулась, чтобы высвободить руку, и Гэнд нежно ее пожал. Однако это почти неуловимое пожатие, по-видимому, дошло до сознания Рахили, и тогда ее рука, вздрогнув, выскользнула из его руки. «Ах, что же нам делать?» – промолвила она шепотом. «Знали бы, что с ней случилось, знали бы, как теперь лучше ее выхаживать». Гэнт кивнул. «Вот очнется, тогда узнаем. Если очнется. Даже не думайте об этом, Рахиль, она обязательно придет в себя. Но почему вы так в этом уверены? Уверены все тут». Гэнт и в самом деле был уверен. Каким-то необъяснимым, даже противоречащим здравому смыслу образом, он твердо знал, что Фанни поправится. Он обязан был в это верить не только ради самой Фанни, но и ради Рахили. В этом самом происшествии было нечто такое – чего все чувства Гента в миг проснулись, и он просто знал в глубине души, что Фани во благо Рохили и ради своего блага очнется. более того, она обязательно поправится. Спрои его самого, как он может объяснить эту странную, эту непостижимую своюуверенность, он зашел бы в тупик. Однако Гент знал наверняка: если Фани в себя не придет, это станет не только ее несчастьем, но и несчастьем Рахиля. «Мне нужно вернуться к Фанне», — сказала Рахиль. «Прошу вас, переоденьтесь и приходите к нам, не сидите один». «А вы уверены, что мне можно?» Рахиль кивнула. «Да, мы все этого хотим, и Иеремия». Безмерно обрадовавшись этой просьбе, Гэнт поднялся со стула и, стуча по полу тростью, пошел на кухню переодеваться в сухое. Была уже поздняя ночь, когда Рахиль вдруг подумал, как это странно, что Иеремия Гэнт, ауслендер, внешний, но ставший более чем другом, теперь сидит вместе с ними, и вместе с ними, склонив голову, когда все молятся, молятся, вместе с ними ожидает исцеления Фани, вместе с ними бодрствует и волнуется за нее. Имама с Гедеоном не только не стесняются его присутствия, а более того, они его желают. Самому Гедеону, по всей видимости, нравится пребывание Еремии в кругу ближних. Время от времени Рахиль видит, как ее брат укратко на него поглядывает. И в этом не приходится сомневаться с уважением, хотя и пополам с любопытством. Рахиль уповала на то, что Фанни каким-то образом ощущает присутствие капитана Гэнта и его к ней любовь. Он понравился ее младшей сестре так, что она тотчас по нему заскучала, как только он переехал жить в домик доктора Себастьяна. Не потому ли Фанни так хотелось пригласить его на рождественский обед? Внезапно легкий вздох матери отвлек Рахиль от ее мыслей. В тот же миг Еремия поднялся во весь рост, за ним Агидон, придвинулся ближе к изголовью постели и встал под лиматери. Как заметила Рахиль, длинные ресницы Фани затрепетали, рот приоткрылся, и она издала долгий, неровный, дремотный вздох. В следующий час все суетились, испытывая сдержанное облегчение. Фани быстро пришла в себя, но ее лихорадило, дыхание было хриплым и тяжелым, а глаза и вовсе на мокром месте. Гэнта мучил вопрос, почему Фанни плачет, но не находил ответа. У него появилось сильное подозрение, что девочка чем-то ужасно напугана и потому еще не готова к расспросам. Тем не менее, он с замиранием сердца услышал, как Фанни, увидев его в изножии своей постели, дрожащим от слабости тонким голоском сказала, «Капитан Гэнт, вы приехали к нам на праздник, а ведь я не успела вас пригласить». Ободрившись ясностью мысли Фани и воспрянув от ее слов духом, Гэнт обошел кровать, чтобы оказаться с другой стороны, как раз там, где, держась сестру за руку, стояла Рахиль. «Да ведь я не упустил бы этого ни за что на свете, мисс Фани!» «Это капитан Гэнт нашел тебя, сестра!» — вставил Гедеон. «Ты помнишь, как упала в сугроб?» Улыбка, которой девочка только что одарила Гэнта, исчезла с ее лица. Она вопросительно посмотрела на брата и тот час вздрогнула, и этот толчок... Казалось, пробежал под одеялом по всему ее телу. Фанни осмотрелась, медленно, переводя пристальный взгляд с одного лица на другое, чтобы потом, наконец, остановить его на Гидеоне. «Я не падала в снег», — была она, и краска гнева тотчас проступила на ее бледном лице. «Что ты хочешь этим сказать, Фанни?» — вмешалась Сусанна. «Да ты ведь расшиблась так, что чуть не погибла, и я не знаю, сколько ты там проспала». недолго смотрела на мать затем перевела взгляд на рахиль и генту показалось что глаза ребенка наполнились недавним ненадолго отступившим ужасом которого в детстве не должен не знать никто прошу тебя рахиль попросила она сестру таким тихим голосом что гент едва расслышал ее слова и все же ему удалось их расслышать и как он понял гедоону тоже прошу тебя рахиль повторила афань мне надо поговорить с тобой и мамой и Глава 26. Из лучших побуждений. Время шло своим чередом. Минут через 30-40 Рахиль отправилась на кухню, а Сусанна осталась с Фанни. Тем временем на кухне Гант и Гедон, отрезав по куску праздничного пирога, принялись есть. Гедон внимательно посмотрел на сестру. «Итак, что же это было?» – спросил он. «Почему Фанни хотела поговорить наедине с тобой и мамой?» Рахиль, глядя на него, спросил. то на Гэнта подошла к столу и обхватила спинку стула. «Какие-то мальчишки-англишеры обижали Фанни, когда она шла к вам», сказала Рахиль, глядя на Гэнта. Она говорила медленно, с трудом выговаривая слова, точно и было больно говорить. «Они? Что?» Гедеон резко встал, едва не уронив стол. При этом он таки опрокинул чашку, пролив на стол кофе. Рахиль прижала палец к губам. «Тише, Гедеон!» Фанни снова заснула. Только на этот раз обычным сном. Пусть отдохнет. Гедеон придвинул к ней стул. «Да и ты тоже садись, а то, кажется, вот-вот упадешь. Садись-ка, расскажи, что случилось». Безумное выражение ее глаз и страдания, которые Гэнд прочел на ее лице, вызвали в его памяти образ избитого и больного от побоев дитя. Ему даже пришлось вцепить свои руки в замок, чтобы в порыве чувств не взять ее за руки. «Что случилось, Рахиль?» — повторил Гедеон. Рахиль заговорила, склонив голову и не отрывая взгляд от столешницы. На дне насмехались, ее дразнили, наговорили ей гадостей, а когда она попыталась от них убежать, начали ее толкать с разных сторон. Ф они тащили, воокли и гоняли пинками, а потом кто-то так ее ударил, что она упала. Рахиль замолчала, пытаясь сдерживать рыдания, кто-то ударил ее ногогу и спину, а потом по голове, больше она ничего не помнит. Мама посмотрела, спина действительно ушиблена это факт. Лецо Гедона залила пунцовая краска. Он стоял, все еще сжимая кулаки и глядел грозовой тучей вот-вот готовой и стогнуть громые молнии. Гент сделал все, чтобы не рычать от бешенства. он просто умирал от желания наказать тех безмозглых пацанов. Она признала хоть хотя бы одного из обидчиков, Рахиль, сдавленно спросил он. Только тут Рахиль подняла голову. Нет не признала И ее слов никого из тех порней она раньше не видела. они как будто моложе еддонона. Хотя на несколько лет старшей фанни признала или не признала, а я все равно их найду выдавил себя еддон они заплатят за все еддонон не смейрахиль ни снова о том, что мы идем иным путем я это все знаю, слышал сто раз. я слышал об этом когда убили или я, а тебя Геддон замолчал и только тряс головой. При этом его волосы разметались, и то и дело падали на лицо. Потом говорите с мамой, что хотите, но на сей раз меня вам не остановить, на сей раз я пойду за ними. Ты этого не сделаешь, Гидон Канаги, сказала сыну как раз в тот момент вошедшая на кухню Сусанна. Сказала так, словно ему было 9, и не 19 лет. Глаза сверкает, лицо изможденное от горя и серое, но держит себя в руках. «А вот что ты сделаешь прямо сейчас, так это будешь говорить тише, иначе разбудишь сестру. Присядь, Гидуан», он, — велела она, встав у стола. «Нет, мама, не начинай все сначала. Раньше я тебя слушался, но тогда я был мальчишкой, а теперь я мужчина». «А раз так, то действуй как мужчина», — резко, но твердо сказала Сусанна. «Мужчина держит себя в руках и не болтает чепухи, и не выходит из себя, как дитя». Она сделала паузу и попросила, «присядь же, сынок». Гедон некоторое время колебался, с вызовом противостоя строгому взгляду матери, но потом, наконец, смирился и сел на стул. «Запомни одно, Гедон, мужчина в здравом уме так себя не ведет, и такое твое отношение не, не нравится Фанни, вот почему она тебе не ответила, что с ней случилось. Она ведь знает, что ты станешь делать, и она права». «Мама, все начинается по новой. Как же ты этого не видишь? Сожгли амбар у Эбба». А перед этим было несколько других поджогов. Теперь вот Фанни. Ее били и пинали, как собаку. Ей было больно, мама. Да, Фанни били. Да, ей было больно. Но что бы ты ни сделал, это не избавит ее от страданий, как телесных, так и душевных. Пройдет много, очень много времени, пока заживут ее раны. Совершенно верно. И я понимаю, что не избавлю ее от страданий, но причиню ей еще больше страданий. Что? Сусанна подалась к Гедону. и он отчетливо прочел на ее лице мольбу. «Гидеон, как же ты не видишь? Она за тебя боится. Одна мысль о том, что тебе из-за нее сделают больно, внушает ей ужас». Сусанна умолкла, разглядывая сына в упор, а потом продолжила. «К тому же Фанни полностью разделяет нашу убежденность в том, что воздавать должное – это Божье дело. Вот бы и тебе думать так же. Отмщение принадлежит Богу, и никому из нас оно не принадлежит. Если инглишеры жаждут вместе то мы исповедуем прощение даже твоя младшая сестра даром что ребенок понимает что от гнева и ярости мало толку гида он ты это тоже понимаешь ты впитал наше учение с молоком матери почему бы тебе не положить его на сердце почему бы тебе ему не следовать ты не обретешь покоя пока этого не сделаешь идда он поднялся его щеки все еще пылали от гнева Неужели Фанне не хочется докопаться до истины? Что с ней сегодня случилось, мама? Неужели не хочется? И тебе не хочется. А что скажешь, Рахиль? Что-то я не видел в ней большого смирения с тех пор, как убили Илья. Тем временем его убийцы преспокойно расхаживают на свободе. Неужели ты с этим смирилась, Рахиль? Краем глаза Гэн заметил, как Рахиль, скрестив руки на груди, то сжимает, то разжимает пальцы. Но она молчала, как бы ее Гедон не ругал. я никогда не пойму как можно терпеть то что происходит в нашей общине в нашей семье и при этом не искать на обидчиков управы каково это похоронить в себе гнев как можно простить им то что они с нами сделали а ты рахиль гедон пальцем указал на сестру и не пытайся притворяться что все твои чувства к убийцам иль я заслонило прощение они убили твоего мужа отняли у тебя мужа и оставили тебя с разбитым сердцем истерзанной плотью И не говори мне, что ты уже не гневаешься. Рахиль подняла голову, испытывающая, глядя брату в лицо, словно надеясь найти в нем нечто, чего там заведомо не было. Конечно, я все еще негодую на убийц моего мужа Гедоан. Конечно, смерть Илья разбила мое сердце. Конечно, я всякий день, изо всех сил, стараюсь не позволять своему гневу мной управлять. Однако я знаю, что мне нет никакой возможности исцелиться без... Пропустив мимо ушей слова сестры, дон прервал ее резким взмахом руки не заставляя меня слушать подобные речи рахиль я слышал все это и прежде если не от тебя так от церковного начальства амиши ничего не имеет против врагов мы не мстим за себя ибо написано мне отмщения я вас дам говорит господь а знаете что я не собираюсь прощать того что случилось с ильем и не собираюсь прощать того что сегодня случилось с фанни и Я не только не прощаю сейчас я не прощу никогда если хороший ами этот трусливый меш я никогда не буду амием если быть мешем значит не давать инглишерскимм водито сдачиче за то что они нас убивают и унижет наших детей то я не будуамиши геде он Ссанана стала со стула вслед за ней брата окликнула рахиль но гиде он и не подумал прислушаться к матери и сестре сорвав с крюка о кухонные двери свое пальто и Он выскочил из дома, хлопнул дверью с такой силой, что в окне зазвенели стекла. Гент увидел, как слова Геддонона потрясли его мать и сестру, и ему стало тяжело на душе, однако даже миг спустя Сусана по всей видимости пришла в себя. Да, капитан Гент, обидно, что все получилось именно таким образом. Простиите, что мы поставили вас в неловкое положение. Покачав головой, Гент махнул рукой, дескать не стоит извинений. «Гидеон еще молодой, мэм, и хочет вас защитить. Сам он парень и очень хороший». Сусанна нашла в себе силы улыбнуться. «Благодарю вас, капитан, за доброту и отзывчивость». Коснувшись плеча Рахили, она продолжила. «Пойду посижу с твоей сестрой. Гидеон вернется, когда выбьется из сил». «Мама, давай я останусь с Фаней. Сейчас уже поздно. Прошу тебя, иди отдохни». Однако Сусанна не колебалась с ответом. «Да какой уж тут отдых, когда твой брат убежал неведомо куда». А сестра лежит избитая и больная. Со мной все будет в порядке. Мне надо быть рядом с Фаней». Оставшись наедине с Рахилью, Гэнт обратился к ней с такими словами. «Ваша мама – удивительная женщина». Рахиль едва улыбнулась. «Так и есть. И мой папа был удивительным человеком. Господь благословил меня добрыми родителями. А что касается Гедуона, то он, горячая голова, любит побуянить. Мне как-то не по себе от того, что вы увидели его с худшей стороны». Гэнт отмахнулся от этих слов. «Горячность Гедеона – это от его молодости. Я уже говорила об этом вашей маме. И горячится он из лучших побуждений. Может статься, что так оно и есть, хотя некоторые из его поступков никак не сочетаются с верой. Я мечтаю только о его счастье». Некоторое время они провели в молчании. Затем Рахиль спросила, «Хотите что-нибудь поесть?» «Кусок пирога, конечно, не то самое, что рождественский обед, который мы хотели вас угостить». Гэнт смотрел на нее, пытаясь решить, не пора ли ему задать вопрос, который точил его едва ли не с тех самых пор, когда он впервые с ней встретился. Капитан поддался вперед и нежно накрыл ее руку своей ладонью. «Я хотел бы, Рахиль, чтобы вы подробно рассказали мне о том, что случилось в ту ночь, когда погиб ваш муж». Рахиль быстро посмотрела на Гэнта, Затем на миг отвела взгляд и, замерев и сосредоточившись, снова теперь уже твердо глянула ему в глаза. Гент увидел, как нечто в душе Рохили заставляет ее бороться с собою. То, что тогда с нами случилось, ответила она наконец, походит на то, что сегодня случилось с Фанни, за исключением того, что у меня был защитник, Или, он умер и-за из меня. Рахиль повидала Генту о тех днях и той ночи, когда убили ее мужа. Она говорила так тихо, что Генту приходилось держать голову у самого лица Рахили, иначе ему не расслышать ее слов. И на сей раз, в самый ответственный момент, когда Гент взял руку Рахили в свои руки, она ее не отдернула. Глава 20. Тайна Рахили. полноночь Рахиль и Гент короттали время при свете масляной лампы на теплой кухне, и мраку еще долго было окутывать землю. Сначала Рахиль сидела молча, не отводя взгляда от своих рук и сжимая пальцы свободной руки той, которой не касался Гент в кулак. Потом она заговорила резко и словно захлебывая слезами. Однако мало-помалу ее речь начала входить в обычное русло. чувствуя в каком напряжении находится эта молодая женщина, Гент не смел перевести духа и только ждал, когда она как-то ответит на его прикосновение. Вот что они сделали с моим мужем, начала она, и тот час повторила, что они сделали с моим мужем? Они били его смертным боем, они убили или я. Из груди Гента вырвался стон, хотя он дал себе слово хранить молчание. Рахиль быстро глянула на него. Ке-кто из англишеров нашего округа, лучше сказать, большинство. считает, что амиши в округе им ни к чему, они принимают нас за чужаков, потому что мы сторонимся их и всего мирского, потому что наша вера отличается от их веры и еще потому, что мы по-другому одеваемся. Иногда они над нами издеваются, обзывает и поносят нас и стараются запугать. Но еще несколько лет назад все это нам ничем серьезноным не угрожало. Ведь как бы то ни было особого урона от англишеров нести нам не приходилось. Рахиль посмотрела в окно, хотя там была одна темень, и будто сквозь толщу лет увидела прошлое. Но потом с ними произошла странная перемена. В нашем округе стало происходить нечто необъяснимое, например, в поджоге амбаров, исчезновение колес соси с оси из наших багги, а потом застрелили нашего пса. Поджав губы, Рахиль умолкла, но тут же снова заговорила. Элей души не чаял в этом псе и очень переживал, когда тот погиб. Гэнт испытал страдания пополам с яростью. Он живо представил себе горе, которое испытал бы в случае смерти своего собственного пса Мака. Рахиль вздохнула и продолжила говорить. «У нас стали красть лошадей, отстреливать мелкий рогатый скот, но даже тогда никого из нас не трогали. До той ночи, когда на нас напали...» Рахиль попыталась откашляться, но это прозвучало, как будто в нее перехватило дыхание, будто она вот-вот зарыдает. «Напали?» эхом отозвался Гэнд. «Да, на нас с Ильем напали. Мы были старшинами на одной из церковных спевок. Амирская молодежь любит собираться в домах единоверцев и сообща коротать время. В таких собраниях поют и разговаривают обо всем на свете. В общем, пользуются моментом и общаются, а иногда и веселятся. Здесь же происходят и свидания. Мимолетная улыбка скользнула по губам Рахили. Мы уже возвращались домой, стояла приятная осенняя ночь. Хрусткая, но еще не холодная. Мы настолько недавно поженились, что мне казали, будто Эли все еще за мной ухаживает. Мы говорили о том, как хорошо провели время в собрании, но все же были рады, что уже едем домой. В гостях хорошо, а дома как-никак лучше. Оставаться спокойной Рахиле удавалось большим трудом, Гэнт это видел. Она снова умолкла, обратив пристальный взгляд в то место далеко-далеко за окном, в котором, по всей видимости, продолжали жить ее горчайшие воспоминания. Рахиль крепче сжала руку Гэнта, однако он мог побиться об заклад, что сделала она это безотчетно. Эти люди ехали в фургоне, в такой шумной, дребезжащей развалине, и они погнались за нашим баги, всего их было трое, молодые мужчины, хотя уже взрослые, чуть постарше Гедона, но ненамного. Мы услышали за спиной их крики, потом они поравнялись с нами, И дали знать Илью, что у него творится что-то неладное с одним из задних колес. Они сказали, что когда он съедет на обочину и остановится, они ему помогут наладить колесо. «Ох, если бы мы тогда не остановились!» Бенту было видно, как дрожит Рахиль. «Если бы мы тогда не остановились!» Илья остался бы в живых. Но в реальности произошло другое. Когда мы приняли вправо и встали на обочине, эти люди выпрыгнули из своего фургона и набросились на нас. двое вытащили из баги или ятре меня причем с такой силой что я упала на колени. Гент знал продолжение и при одном взгляде на Раиль ему стало худо на мгновение ему даже пришлось отвести взгляд, чтобы не видеть той адской боли, которая глубоко запечатлилась на бице женщине. Рахиль запомнила все обстоятельства и запомнила слишком хорошо.е теперь в ее памяти все повторялось начало. Эти люди понимали, что мы против борьбы и насилия. они думали что Илей не станет сопротивляться. О однако Элей поразил обидчиков, он вступил с ними в борьбу по крайней мере пытался это сделать. Эта попытка полностью противоречила тому образу жизни, который Илей вел в то время как себя помнил. Он вступил с ними в борьбу, ведь они открыто заявили илью что собирается со мной сделать и мне кажется он просто не мог просто немыслимо чтобы он не встал на мою защиту. У Рахили было такое чувство, будто слезы, не получая выхода, жгут ей глаза, и ей пришлось, чтобы не выказать слабость и опустить веки. Так она почтила память Илья. Обстоятельства той ужасной ночи будто сговорились помешать ему сделать данное Амирской церкви слово. Они подтолкнули Илья на поступок против собственной веры, но это случилось из-за нее, и она до последнего вздоха будет оправдывать все, что в тех обстоятельствах сделал ее муж».